Абсолютная пустота. Рецензирование несуществующих книг не есть изобретение Лема. Примеры можно найти не только у современного писателя Ха-Эл Борхеса. Скажем, анализ творчества Герберта Коэна в сборнике «Хитросплетение». Идея гораздо старше, и даже Рабле был не первым, кто ее воплотил. Но курьезность абсолютной пустоты в том, что автор решил создать целую антология таких критических опытов. Систематичность педанта или шутника. Второе более вероятно, и этого впечатления не ослабляет предисловие. Предельное и ученое, в котором читаем: писание романов есть форма утраты свободы творчества. В свою очередь, рецензирование труд еще более каторжный и еще менее благодарный. А писателю можно хотя бы сказать, что он сам себя приневолил, избрав сюжет. Положение критика хуже: рецензент прикован к предмету рецензии, как каторжник к тачке. Писатель теряет свободу в своей книге, критик в чужой. Напыщенность этих сентенций слишком очевидна, чтобы принимать их всерьез. Чуть ниже, в предисловии, названном автозоил, говорится, что литература повествовала доселе о вымышленных персонажах. Мы пойдем дальше. Будем описывать вымышленные книги. Вот она, возможность вновь обрести свободу творчества, а заодно совершить обручение двух персонажей, не родственных душ Белитристо и критика. Автор заил полему. Есть творчество свободное в квадрате, поскольку критик текста, введенной в сам текст, получает большую свободу маневра, нежели автор повествователь традиционной или нетрадиционной литературы. с этим еще можно было бы согласиться, подобно марафонцу, что ловит второе дыхание. Литература ныне стремится подчеркнуть дистанцию между собой и изображаемым. Хуже другое: теоретическое вступление тянется без конца. Лем рассуждает о положительных сторонах небытия. об идеальных математических объектах и новых мета-уровнях языка. Для шутки это уже длинновато. Больше того, своей увертюрой Лем просто мистифицирует читателя, а может и самого себя, так как псевдорецензии, составляющие абсолютную пустоту, вовсе не сводятся к набору шуток. Я разделил бы их, иначе, чем автор, на три категории. Первое. Пародии, подражания и передразнивания. Сюда относятся Робинзонады, «Ничто» или «Последовательность». Оба текста высмеивают по-разному «Ново роман», «Новый роман» французский или «Антироман». Да еще, пожалуй, «Ты» и «Гигамеш». Впрочем, «Ты» – вещь довольно рискованная, выдумать плохую книгу «Джер». И после ее за это высмеять слишком дешевый прием. В формальном плане всего оригинальный роман «Ничто» или «Последовательность», поскольку его уж точно никто бы не смог написать. Форма псевдорецензии позволяет выполнить акробатический трюк, дать критический разбор книги, которой не только нет, но и быть не может. «Гигамеш» понравился мне сильно. Меньше всего. Речь идет о мешке и шиле, но, право, стоит ли при помощи таких шуток разделываться с шедеврами, быть может, если сам их не пишешь? Второе. Черновые наброски. Ведь что это, если не своего рода черновики? Такие, как группенфюрер Луи XVI или идиот, а также... Вопрос темпа. Каждый из них, как знать, мог бы воплотиться в хороший роман. Однако эти романы следовало бы сперва написать. Изложение, безразлично критическое или нет, в конце концов всего лишь приправа к блюду, которого нет на кухне. Почему его нет? Критика посредством инсинуации – занятие неблагородное, но один раз – Я себе это позволю. У автора были замыслы, которые он не мог осуществить в полном объеме. Написать не сумел, а не писать было жалко. Вот и вся тайна происхождения этой части абсолютной пустоты. Лем достаточно сметлив, чтобы предвидеть подобный упрек, и решил парировать его предисловием. Поэтому в автозаиле он жалуется на убожество средств, которыми располагает прозаик, вынужденный, подобно мастеровому, обстругивать описание типа «маркиза вышла из дому в пять». Но настоящее мастерство не бывает убогим. Лем испугался трудностей, что ждали его при написании трех романов, названных мной для примера, и предпочел увернуться. Как-нибудь выкрутиться, не рисковать. Заявляю, что каждая книга кладбище сон мадругих, которые она вытеснила и тем погубила. Он дает нам понять, что идеи у него больше, чем биологического времени. Ars longa vita brevis. Искусство обширно, а жизнь коротка. Латинь. Но В первоклассных много обещающих идей в абсолютной пустоте не очень-то много. Есть там, как уже говорилось, демонстрация трюков, но все это шутка. Я, однако, подозреваю тут кое-что посерьезнее, а именно тоску по невоплотимому. В том, что я не ошибаюсь, убеждает меня последняя группа рецензий, таких как «De impossibilitate vita», «Культура как ошибка» и, прежде всего, «Новая космогония». «Культура как ошибка» ставит с ног на голову воззрение, которое Лем высказывал не единожды, как в билетристических, так и небилетристических книгах. Технологический взрыв, заклейменный там как могильщик культуры, здесь объявляется освободителем человечества. Вторичный Лем оказывается отступником в де импоссибилитате вита. Пусть нас не вводит в заблуждение забавная абсурдность необозримых причинно-следственных цепочек семейной хроники, за комизмом анекдотических историй кроется атака на святая святых Лема на теорию вероятностей, то есть на категорию случайностей. лежащую в основе всех его широкомасштабных концепций. Атака ведется в шутовском колпаке, что должно затупить ее острие, но была ли она хоть на минуту задумана, не как гротеск. Эти сомнения снимает новая космогония. Поистину, «Пьес де Резистанс» Главное блюдо книги, укрытая в ней, наподобие дара троянцев. Шуткой ее не назовешь, мнимой рецензией также. Что же это такое? Для шутки она чересчур тяжела, обвешана слишком массивной научной аргументацией. Известно ведь, что Лем энциклопедию съел, и стоит его потрясти, чтобы посыпались логарифмы и формулы. Новая космология — это вымышленная речь Нобелевского лауреата, рисующая революционную картину Вселенной. Если бы я не знал ни одной книги Гелема, кроме этой, я еще мог бы предположить, что перед нами шутка для тридцати посвященных на всем белом свете, то есть для физиков и прочих релятивистов. Но это кажется маловероятным. А значит, подозреваю опять-таки, что автора... осенила гипотеза, и он ее испугался. Понятно, он никогда не признается в этом, и никто не докажет, что идею космоса как игры он принял всерьез. В случае чего он может сослаться на несерьезность контекста, на само название книги — абсолютная пустота, то есть речь ни о чем. Впрочем, лучшее убежище и отговорка — лицензия поэтика. поэтическая вольность латинь и все же я думаю что за этими текстами кроется нечто серьезное вселенная как игра интенциональная физика почитатель науки падающий нитц перед ее святой методологией Лем не мог открыто выступить в роли ее первого ересиарха и вероятственного, а следовательно, не мог изложить эту мысль где бы то ни было как свою собственную, а сделать игру в космос стержнем сюжетной интриги значило бы написать еще один неизвестно какой уж по счету нормальный научно-фантастический роман. Что же ему оставалось? Рассуждая здраво ничего, кроме молчания, так вот книги, которых литератор не пишет, за которые он не возьмется никогда и никоим образом, которые можно приписать несуществующим авторам, такие книги как раз потому, что их нет, удивительно сходны с абсолютным молчанием. Не так ли? Можно ли еще определеннее отмежеваться от неортодоксальных идей? Говорить об этих книгах, об этих высказываниях, как о чужих? Почти то же самое, что говорить молча, особенно если все преподносится под видом шутки. Итак, из хронического застарелого голода на пригодный в духовную пищу реализм из мыслей чересчур дерзких по отношению к собственным воззрениям, чтобы можно было их высказать прямо, из всего, о чем напрасно мечтается, и получилась абсолютная пустота. Ученое преисловие, которое будто бы обосновывает новый литературный жанр, всего лишь отвлекающий маневр, намеренно подчеркнутый жест, которым фокусник отводит наш взгляд от того, что он – «Действительно делает. Нам предлагают поверить, что будет показана ловкость рук, но это лишь видимость. Не прием псевдорецензий породил эти тексты, но сами они, тщетно требуя воплощения, воспользовались этим приемом как оправданием и предлогом, иначе все так и осталось бы в сфере молчания». Речь здесь идет об отказе от фантазирования в пользу прочного стоящего на земле реализма, об отступничестве в империи, о еретическом духе в науке. Неужто Лем рассчитывал, что его уловка останется незамеченной? Она чрезвычайно проста: со смехом выкрикивать то, о чем всерьез и прошептать то не хватит духу.、Но、вопреки тому. Что сказано в предисловии, критик не обязательно прикован к книге, как каторжник к тачке. Его свобода не в том, что он может превознести или ниспровергнуть книгу, а в том, что через нее он может взглянуть, как через стеклышко микроскопа в автора. И тогда абсолютная пустота оказывается рассказом о том, чего хотелось бы, но чего, увы, нет. Эта книга невыполченных мечтаний и единственное, что еще мог бы сделать Лем, петляя и запутывая следы, это перейти в контратаку, то есть заявить, что вовсе не я критик, а сам он автор, написал эту рецензию, пополнив еще и ею абсолютную пустоту.